Глава четвёртая. «Нет, мэм, мы не можем взять все четыре чемодана!» Шелоро уже явно терял терпение и начинал искрить, в самом прямом смысле слова. «Только один, самый маленький. Остальные займут место какого-то человека, согласитесь, человек важнее чемоданов!» «Но я не могу уехать без моих вещей!» Красивая, моложавая дама тоже почти искрила, к счастью, лишь образно. «И потом... Вон ей вы разрешили взять всё!» Она ткнула унизанным кольцами пальцем в сторону автобуса. «Мэм, в багаже этой дамы медицинское оборудование для перитонеального диализа, медикаменты и пакеты с парентеральным питанием». По волосам Шеллоры пробежала тонкая извитая молния. «Жизненно необходимые принадлежности». «Но мои принадлежности тоже жизненно необходимы!» На даму спецэффект Шеллоры не произвел никакого впечатления. «Я не смогу спать без ортопедической подушки и своего одеяла. У меня чувствительная кожа, и мне не подходит никакая одежда, кроме натуральных тканей». «Грузите все вон туда». Шелора махнул рукой в кучу таких же баулов и чемоданов. «Если будет свободный транспорт, мы это заберем». «Если?» Женщина буквально задохнулась от возмущения. «Что значит «если»?» «Если на нас никто не нападет, не сожрет» и не попытается оторвать голову. Тиберюс пришел Шилоре на помощь, не особо выбирая слов. Женщина побледнела. «Садитесь в фургон, мисс, и побыстрее. Я буду требовать приема у верховного мага и доложу ему о вашей полной профнепригодности», высказалась дама и пошла к автобусу. Следующей была семья — отец, мать и дочка лет двенадцати. С багажом у них был полный порядок по небольшому рюкзачку у каждого и один небольшой чемодан для всех. Но они тоже не спешили садиться в автобус. И не Шелора был этому причиной. «Нет», — на повышенных тонах говорил отец. «Довольно того, что я терпел этого блохолова все эти годы. С нами он не поедет». «Но папа...» Девочка, обливаясь слезами, прижимала к груди невероятно лохматого кота. «Пушек не выживет один». «Теперь выживет», — не сдавался отец. «Брось его, я сказал, пока эта кровожадная тварь не покалечила тебя». «Лизбет, чего ты стоишь-молчишь?» — накинулся он на супругу. «Прикажи ей». Пушик, по всей видимости, ставший менталистом, ласково гладил девочку по щекам, собирая с кожи соленые капли. «Сэр, прекратите, пожалуйста, препирательство и сядьте в автобус». Эвель посмотрел на отца с явным негодованием. «Если ваш питомец последует за вами, вы не вправе ему мешать». «С какой-то стати!» Мужчине пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Мы заплатили за него деньги и имеем право делать с ним, что хотим». Кот вздрогнул, вывернулся в руках девочки и вдруг зашипел на отца семейства. «Не надо, пушек!» Испугалась девочка, сгребая кота в охапку. «Не надо, а то он тебя не возьмет». «Неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы из автобуса вдруг не выскочил огромный питбуль». Он посмотрел на кота, на ребенка, а потом на побледневшего отца семейства и глухо заречал. «Оно ну не сметь!» — рявкнул Тибирюс в мгновение ока, оказываясь между людьми и собакой. «Стоять!» — спокойно, но строго он сказал собаке. «Нельзя. Мы решим конфликт сами. Спасибо за помощь. Вернись к своему человеку, пожалуйста». Пёс посмотрел на Тибериуса таким же мудрым, как у Рацио, взглядом, но приказ не выполнил. Осторожно подошёл к девочке, ткнул носом кота в бок. «Он сейчас её убьёт», — тоненько заголосила мать. Отец, не на шутку испугавшийся, стоял рядом и цветом лица уже слился со своей белоснежной рубашкой. «Ты хочешь его забрать?» А вот девочка нисколько не испугалась. «Пушик, пойдёшь с ним?» Кот? Хоть и явно благодарный псу за поддержку, лишь сильнее вцепился когтями в свитер девочки. Отец сплюнул на землю и первым пошел в автобус. Остальное семейство поспешило за ним под бдительным присмотром питбуля. Дальше вроде пошло легче. По крайней мере, этот автобус они заполнили за несколько минут. И все равно таких эпизодов было много. Тибериус, конечно, понимал, что домашних животных держит едва ли не каждый второй но масштаба всё равно не осознавал. Но хуже всех было, когда, обретя разум, животные решали, что им с бывшими хозяевами больше не по пути. Один старик плакал, как ребёнок, сидя у автобуса и сжимая в руке поводок. Тибериус не рискнул спросить, что случилось. Лишь аккуратно, но настойчиво проводил его в салон. Он не знал, как бы закончилась эта история, и выдержало ли сердце пожилого мужчины такой удар, но ситуацию спас какой-то пёс явно из уличных. Не обращая внимания на кордон из офицеров, он заскочил в автобус и сел у ног безутешного старика. Кажется, вирус не стёр из его памяти мечту стать домашним, заметил наблюдавший за этим бровенталь. Он в составе гаммы-3 прочесывал квартиры на предмет поиска уклоняющихся от эвакуации людей. «Кэп, что делать, если ещё кто из диких захочет с нами? Кошки, птички, пёсики, понятно. А если лось какой решит, что достоин мягкой кровати и тёплого сортира?» «Не захочет», — покачал головой Тибериус. «Пока не захочет. Чтобы захотеть, надо понимать, чего именно хотеть. Домашние понимают, дикие — нет». Тут секретарь высветил оповещение от группы 3-Альфа, которое было поручено вывести на полигоны лошадей. «Всё в порядке?» — негромко поинтересовался Шелора. «Да», — Тиберюс довольно кивнул. Газ, остальные в безопасности». «Одним поводом для волнения меньше», — улыбнулся Шелора. «Лесли и мои уже тоже на месте». «Мальчики, не хочу вас прерывать, но у нас нашлись торговцы местами повышенной комфортности». Натали появилась будто из ниоткуда. Она поехала на патрулирование в тех же самых узких брючках и облегающей блузе, в каких блистала на приеме, так что могла легко затеряться в толпе, сойдя за гражданское лицо. «Сделаем им внушение или повоспитываем? Затормозим их погрузку. Пусть постоят, о жизни подумают». «У нас что, нашлись идиоты, которые верят людям не в офицератской форме?» — поразился Гемшер. «Люди в панике. Они сейчас привидениям поверят». Натали сложила руки под грудью, пожала плечами, мол, вот такие мы, не маги. Ну что, сделать ему внушение? Да уже кажи любезность. Вместо Тибериуса ответил Шелора, посмотрел на часы. Браслет на руке Тибериуса пискнул. Грузовик с питанием въехал в городскую черту. Встречайте, сообщил Килиан. Тибериус лишь мысленно усмехнулся от горькой иронии, когда в прошлый раз все полетело в пропасть. За координаторским пультом тоже был Килиан, Хотя валить на парнишку вину за произошедшее глупо, даже по адаптантским меркам. Он просто один из лучших в своем деле и много раз работал с Тибериусом. Вот кот и посадил его рулить. крейс проследи. Джонатан перекинул сообщение Гэмпширу. «Пусть раздадут нашему брату и по две коробки на грузовик, коробку на автобус». «Животных-адаптантов из эвакуирующихся обязательно накормить. А если остальные полезут?» Крис глянул вниз, явно намекая на крыс. «Будем отбиваться, что еще?» Тиберюс понадеялся, что так быстро животные не сориентируются. «Но пусть открывают коробки за городом. А нашим скажи, чтобы ели в закрытых автобусах», — добавил Виль. «И обертки не бросали, куда попало. Помимо еды...» В грузовике нашлись и бутылки с питьевой водой, и вот она-то кончилась в первую очередь. Оповещая людей об эвакуации, им напоминали взять с собой питьё. Но многие забыли. Другие уже успели выпить все свои запасы, из-за паники испытывая неконтролируемую жажду. «Кэп, это Дельта-4!» — раздалось в браслете. Голос говорившего был спокоен, и Тибериус уже это воспринял за добрый знак. Оставленные людьми квартиры оккупируют животные. В основном крысы и еноты. Замки вскрывают мастерски, но и кошек с собаками немало. «Сейчас пусть делают, что хотят», — отмахнулся Тиберис. «Обо всем этом будем думать позже. Сейчас нужно увести людей. Ждем приказа о распределении». Тут, словно по заказу, пришло сообщение от Блейна. Пробежав его глазами, Тибериус удовлетворенно кивнул и активировал общую связь. Внимание всем постам. Начинаем эвакуацию. Будем делиться на три группы. Проследите, чтобы по возможности родственники и сплоченные коллективы попадали в одну группу. Группа 1 — 120 тысяч человек. Место — полигон офицерата «Горная гряда». Группа 2 — пятьдесят тысяч человек. Полигон офицерата «Озерный». Остальные группа 3 — полигон биокорпорации. Внимание! В группе 3 в первую очередь семьи офицеров и маги. Гражданских и немагов старайтесь распределять по первым двум. Принято. Послышались ответы от руководителей групп. «Кэп, мы, конечно, уже просажали тысяч пять по автобусам, но пока не поздно. Может, тех, кто с животными, тоже в третью группу?» — предложил Бравенталь. Градески наверняка захочет с ними перетереть, как что. «И ему-то точно будет проще найти с ними общий язык», — поддержал Виль. «Ага. И куда всех девать-то?» — возразил Шелора. «Полигоны биокорпорации не безразмерны, а тут двое из трех с питомцами». «Максимум каждый шестой», — возразил Барвенталь. «Я считал». «Давайте-ка без самодеятельности», — Тиберюс нахмурился. «Приказ Блейна. Делаем все, как он сказал». «Так точно». Шелор грозно глянул на Барвенталя, и тот кивнул, больше ничего не говоря. Тибериус проследил, чтобы все занялись делом, и вызвал Гора. «Как обстановка? И что у гиен?» «У гиен все отлично», — доложил Гор. «Была небольшая стычка с дикими животными. Среди гиен потерь нет». Он раскатил звук «Р». «Мы наблюдаем передвижение больших масс животных из лесов в сторону Паомы». Расчетное время прибытия — 10 часов. Через 10 часов город будет пуст, я надеюсь. Тут где-то вдалеке снова послышались крики, и Тибериус поспешно отключил связь.